Он отомстит. И в гневе он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы уничтожить всё население ужасного города. Около полудня он подошёл к огромному валуну, на вершине которого заканчивался потайонный ход к подземельям города. Как кошка, взобрался он по отвесной гранитной стене. Спустя минуту он уже бежал в темноте по прямому тоннелю к подвалу сокровищ. Пробежал подвал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 Он схватил одну из плоских плит, из которых была она сделана. Наскоро привязав к ней один конец своей верёвки, он вернулся в колодец и свернув остальную верёвку на полу около себя, человек-обезьяна взял тяжёлую плиту обеими руками и, взмахнув ею несколько раз, чтобы лучше наметить направление, бросил её слегка под углом так, чтобы она не вернулась обратно в колодец, а задела край отверстия, перевалившись на ту сторону.